Влада Юрьева. «Галактика со вкусом рома». Эпиграф. «Любовь — это купание. Нужно либо нырять с головой, либо вообще не лезть в воду. Если будешь слоняться вдоль берега по колено в воде, то тебя только обрызгает брызгами, и ты будешь мерзнуть и злиться». Сергей Есенин. «Я сильная, независимая женщина, и у меня есть кот» а сегодня я буду преследовать мужчину. Ты ведь понимаешь, что я себя персонажем анекдота чувствую. Зуми в ответ посмотрела на нее сукаризной и не проявляла ни следа сочувствия. Во-первых, она была кошкой, а не котом. А во-вторых, ей было все равно. Лера только покачала головой. Устроившись на холодных камнях, она ближе подтянула к себе сумку. В этот ранний час... Кошка была ее единственным собеседником. Город за спиной у Леры только-только просыпался и делал это медленно. Испанцы, похоже, ранее начала дня не особенно любили, и следовало ожидать, что в себя они придут ближе к полудню. А первыми, следуя примеру Вестготов, город завоюют туристы. Перед ней мягко двигалась вперед широкая блестящая лента реки Таху. Потревожить одного из испанских гигантов, могли разве что пороги, напоминающие миниатюрные водопады. Там река брызгала светлой пеной, а дальше снова дремала. От зеленоватых вод пахло свежестью, и Лере стало любопытно, бывают ли здесь льдины зимой. Сейчас так точно не было. Ранний март в Толедо баловал тем теплом, на которое дома Лера могла надеяться лишь к середине апреля. Кошка, стоявшая рядом с ней, издала странную трель, словно напоминая о себе. В целом Лера не любила кошек и уж точно не собиралась заводить их. Когда год назад подруги притащили ей крошечную зоуми, она была совсем не рада. «Что это такое?» — с недовольным видом осведомилась она, именинница. «И почему у нее нет хвоста? Вы что, котенка покалечили, чтобы нажалась надавить?» «Никто ее не калечил. Это курильский бобтейл. Они без хвостов рождаются», — гордо заявили подруги. «Редкая порода. Ты же хотела собаку с компактностью кошки?» Я пошутила. «А мы серьезно нашли. Принимай. Прошел год, и отчасти не оказались правы. На базовый кошачий комплект Зуми не дотягивала, зато проявляла несвойственные для ее рода собачьи черты». Вот и сейчас она не собиралась ложиться и мурлыкать, она вопросительно смотрела на хозяйку, явно чего-то ожидая. «Штучку хочешь?» — поинтересовалась Лера. Услышав знакомое слово, кошка издала радостный писк. Тщательно скрывая улыбку, девушка достала из сумки игрушку. В целом, под определение «штучка» у Зоами попадало все, с чем она могла играть, от пивных крышечек до теннисных мячиков. Но в фаворитах всегда оставались блестящие вещи. Поэтому ее любимую игрушку Лера сделала из рыболовных снастей, сняла с приманки для щук крючок, оставив только переливающуюся на солнце рыбку. Как только игрушка появилась в руках хозяйки, Зоми позабыла обо всем на свете, пушистое тельце напряглось, зрачки расширились, напоминая два маленьких портала в космос кошка сейчас была похожа на пружину готовую в любую секунду сорваться когда рыбка легким движением руки девушки была послана в полет зоомя попыталась перехватить ее в воздухе как показывал опыт представительница дикой фауны курил могла подпрыгивать вертикально вверх на полтора метра без каких либо усилий и ловить непропорционально толстыми лапами летящий на нее предмет однако в этот раз Координация Зуоми подвела, и она грузным меховым мешочком плюхнулась обратно на землю, а рыбка полетела дальше. Это задержало кошку лишь на секунду. Скоро она снова уже бежала за добычей, по зайчи подбрасывая длинные задние лапы. О том, что кошка убежит, Лера не беспокоилась. На Зуоме были подтяжки, пристегнутые к четырехметровому поводку на рулетке. Умение выгуливаться на поводке без особых проблем было еще одним замечательным свойством курильского бобтейла. Пока Зуоми была занята со своей игрушкой, у Леры имелось время подумать. Она для этого пришла на пустынный берег Тахо в такое время. Ей не спалось ночью. Путешествие, которое должно было пойти по стандартной схеме, сделало неожиданный поворот. Она собиралась преследовать человека. Лера уже два года жила кочевой жизнью. Это было не прихотью, а работой. Она вела несколько блогов и сообществ в социальных сетях, самыми популярными из которых были кулинарные и путевые. Начиналось все как хобби, а теперь у нее имелась своя целевая аудитория, рекламодатели, и увлечение превратилось в настоящий бизнес. В какой-то момент девушке потребовалось решить, Что делать дальше? Нанять помощников? Или самой мотаться по разным странам, делая записи, снимая фото и видеоролики? Лера выбрала второе. Во-первых, это было гораздо интереснее, чем сидеть в офисе. Во-вторых, она втайне надеялась, что хотя бы так удастся с кем-нибудь познакомиться. Она-то думала, что причиной ее неудач в личной жизни был офис и женский коллектив. Но нет. Кочевой образ жизни... Ей тоже особо не помогал. 8 марта ей должно было исполниться тридцать, а просветов личной жизни даже не предвиделось, на что и намекали добрые подружки, когда год назад вручили ей котенка. Мол, задумайся, до превращения в безумную старушку-кошатницу всего ничего, первый шаг уже сделан. Ее это не радовало, и все же Лера смирилась. Может, просто судьба такая, кому-то везет. Своего человека встретить кому-то нет. Она не раз повторяла и окружающим, и самой себе, что в жизни не будет преследовать мужчину. Но вчера принцип пришлось пересмотреть. Зуми в очередной раз принесла ей рыбку, явно довольная собой. «Ты еще не устала?» — усмехнулась Лера. «Не мешай. Я тут думаю, как до него добраться». Ее шпионские планы кошку не интересовали, и она снова... Безумным зайцем унеслась за своей добычей. Когда она достигала такой скорости, казалось, что пухлая попа с хвостиком, пупочкой, вот-вот ударит по невмеру пушистым ушам. Планы Леры не были связаны с романтикой. Скорее, ей хотелось приключений. За два года даже поездки по разным странам немного приелись. Она все еще наслаждалась новыми впечатлениями, Но былого адреналина уже не было. Да и в сообществах, которые она вела, наступило затишье, аудитория не пребывала, и нужен был серьезный толчок, чтобы раскрутиться. Актуальная тема, скандальный фактор. И вчера этот скандальный фактор прошел перед ней по похожей на рыбью чешую брусчатки Толеда, когда она ужинала в уличном кафе. Лера чуть кофе не поперхнулась от неожиданности, Решила, что ей мерещится. Но нет, ее не подводили ни глаза, ни рассудок. улице судьбы в одном крошечном городке с ней оказался Александр Богданов собственной персоной. Обыватель мог его и не узнать, но в мире людей, связанных с социальными сетями, он уже успел стать легендарной личностью. По сути, он был спортсменом и персональным тренером, однако прославился не этим. Богданов примкнул к числу людей, которые творили невозможное. Он забирался на вершины небоскребов, проходил по канатам, натянутым на умопомрачительной высоте, поднимался по вертикальным стенам старинных замков и крепостей, и все это без страховки. Даже на видеороликах было видно, как бьет по нему тот особый ветер, что бывает только на высоте. А он все равно стоит, улыбается даже, как будто умеет летать. Хотя... В некотором смысле он действительно это умел. Александр был аэроюгом, вел свой курс. Лере доводилось видеть его ролики. Казалось, этот человек вообще гравитацию игнорирует. С помощью пары тканевых лент он плыл в воздухе, как в воде, и движения, которые казались Лере невероятными, ему давались без особых усилий. Он не зря прибыл в Толедо. В средневековый город где уникальных зданий столько, что теряется ощущение времени. С ним были оператор и пара помощников, возможно, юристы, те, что потом вытаскивают его из полиции, когда его задержат за очередной трюк на высоте. Будет что-то уникальное. И если Лере удастся снять это, лучшего способа привлечения внимания к своим страницам и не придумаешь. А еще в глубине души, и просто хотелось посмотреть, как он это делает в реальности, действительно ли умеет побеждать притяжение, или это всего лишь трюк для зрителей. Чтобы не упустить нужный момент, ей и приходилось преследовать его. Богданов своими планами не делился никогда, ходил по городу в больших зеркальных очках, не хотел быть узнанным. Лера не отставала от него, потому что иначе не могла узнать, где он живет, и какими именно зданиями интересуется? А следить за кем-то в таком городе — неблагодарное дело. Улицы в некоторых местах такие узкие, что остановись, раскинь руки, и ты сможешь коснуться двух параллельных зданий одновременно. Это все равно, что ползти за кем-то по трубе вплотную и с непроницаемым лицом заявлять. «Мужчина, вы двигайтесь, двигайтесь, я не за вами». И не важно, что мы двое русских в толпе испанцев, это лишь совпадение. Толпа испанцев, кстати, ее жизнь тоже не упрощала. Среди них Лера выделялась, как чайка среди стайки воробушков. Девушка была выше их почти на голову, отличалась белой кожей, светло-голубыми глазами, да и прическа у нее была приметная. коротко остриженные волосы, выбеленные под лен. Богданов был еще выше. Он вообще людской поток на улице как ледокол разрезал, но ему-то скрываться и не надо было. Вчера ей удалось остаться незамеченной, но что будет дальше, Лера понятия не имела. Ей было неловко от собственных действий, однако азарт не давал отступить. Ей бы сейчас подумать о том, какой рецепт показать читателям своего блога, какие фотографии сделать, а у нее Богданов из головы не идет. Задумавшись о нем, Лера упустила момент, когда кошка перестала появляться рядом с ней. Это открытие ей совсем не понравилось. Лера подскочила с камней, оглядывая крутой склон, поросший кустами и кактусами. «Зу — Зу! — крикнула она. — Зуоми, Тебя куда унесло, шар пушистый? Ответа не было и немного успокаивало лишь то, что поводок все еще натянут. И все равно это странно. Обычно кошка реагировала на свою кличку не хуже собаки. Уже предчувствуя недоброе, Лера потянула за тонкую бечевку, привязанную к рулетке. Сначала на том конце было сопротивление, потом оно исчезло, и из высокой травы выбежала вполне довольная собой Зуоми. Вот только хозяйка ее радость разделить не могла. Кошка была мокрой от кончиков ушей до того шарика, что ей хвост заменял. «Плавала? Ну, конечно, стоило догадаться. Ты можешь вести себя как нормальные кошки, бояться воды, не лезть в реку, не кидаться на змей, в конце концов? Почему тебя на секунду из виду выпустить нельзя?» — возмутилась Лера. Разгадав не самый дружественный тон, Зоми оскорбленно выплюнула блестящую игрушку и направилась к переноске, всем своим видом показывая, что игры закончены, царица желает спать». Лера, продолжая бубнить нелестные характеристики в адрес всех курильских бобтейлов, направилась к игрушке, чтобы забрать ее с собой. Вот только это была совсем не та рыбка, что она кидала. Предмет, принесенный кошкой, сиял и переливался на солнце, да и по размеру подходил. И все же им оказалось далеко не приманка для щук. Зуоми притащил откуда-то медальон из дамасской стали. Не узнать такое украшение было сложно. Гордость Толеда и радость всех туристок эти изделия обладали оригинальным стилем. Черная основа и изящный золотой узор на ней ни с чем не перепутаешь. А то, что солидные клыки крупной кошки не оставили на металле и следа, свидетельство, что это не подделка. Украшения из дамасской стали продавались столеда в, в избытке. Настоящие выглядели великолепно и стоили недешево. Они впечатлили Леру, и она планировала обзавестись собственным. Однако потом ее отвлекло появление Богданова, и она совсем забыла о ювелирных салонах. А теперь круглый медальон сиял у нее на ладони. Цепочки при нем не было, скорее всего, унесло водой. Вещица была в идеальном состоянии, возможно, вообще новая. Наверняка, Какая-нибудь разява туристка уронила, когда снимала очередную панораму с моста. Лера не любила чужие вещи, но и выбросить медальон здесь не могла. Какой от этого толк? Она еще раз огляделась вокруг, однако берега Тахо были пустынны, казалось, что людей поблизости вообще нет, а прямо над ней, на холме, возвышается город-призрак из прошлого. «Ладно» задумчиво протянула Лера, допустим, это мне компенсация за все нервы, потраченные на этот пушистый комок шерсти. Она убрала медальон в потайной карман куртки, защелкнула переноску и направилась к съемной квартире, которая на эту неделю стала ее временным жилищем. Остановиться в отеле было бы дешевле, но такой вариант Лере давно уже не подходил, Ей нужна была полноценная кухня для съемок видеороликов, да и потом далеко не каждый отель был готов принять зуми. Путешествовать с кошкой вообще оказалось чуть ли не дороже и сложнее, чем с ребенком. После прогулки к реке Лера планировала сразу направиться к отелю Богданова, но один неугомонный курильский бобтейл вмешался в ее планы. Кошку пришлось срочно купать, чтобы, высохнув, она не приобрела характерный зеленоватый оттенок реки. Зуоми вынесла это стоически, и лишь в огромных глазах застыло страдание всех кошек этого мира. «Веди себя прилично», — предупредила Лера, не особо надеясь на результат. «Будешь панькой, получишь персик». Персики, мед, клубничное варенье и огурцы входили в праздничное меню Зуоми. К рыбе, дочь Курильских островов, относилась философски. Прихватив с собой фотоаппарат, Лера направилась к пункту наблюдения. Она надеялась, что Богданов еще не покинул отель, все-таки вчера он лег поздно, и вместе с тем какая-то часть ее была бы не против, если бы все сорвалось по независящим от нее обстоятельствам. Все-таки страшно было вот так, не вытирая ноги, соваться в чью-то жизнь. Он остановился в отеле в самом центре, Высоко на холме. Чем ближе Лера подходила к нужному зданию, тем сильнее колотило сердце девушки. Ее не могли отвлечь бурлящие потоки туристов или любопытные взгляды местных, только-только открывавших сувенирные лавки. Она думала лишь о том, что сейчас будет за кем-то следить и какой скандал начнется, если она все же попадется. Несмотря на раннюю весну, Таледа радовал зеленью. Окошки средневековых зданий были украшены многочисленными горшками с цветами, балкончики поражали пестрым уютом, незримые туристам городские служащие уже поработали над клумбами, небо над серыми каменными стенами города было прозрачно-синим, ясным, и солнце пока не обжигало, а щедро поливало улицы теплом. Чувствовалось, что здесь спокойно не только сейчас, а вообще всегда. И настроение осталось на века. Лера устроилась на небольшой лавке под старым развесистым деревом, обзавелась стаканом кофе в качестве маскировки и стала ждать. Чего? Она и сама не знала. Она просто смотрела на дверь отеля, на флаги, развивающиеся на синем небе, на башне собора в стороне, и старалась успокоиться. Он ведь мог уйти. А как это узнать? Спрашивать у всех подряд? «Вы тут не видели такого русского? Рост где-то с метра девяносто, волосы русые, глаза серые, но этого под очками не видно вообще-то, и тело вообще идеальное. Не видели?» Но ну, не повезло же вам. Она и слов-то столько на испанском не знала».